Самолет доставил ее в сен -Джут. В первый день, как всегда бывало в начале визита домой, Денис отвечала добром на родительскую ласку, исполняла любые просьбы матери, купила продукты, отмахнулась от денег, промолчала, обнаружив, что оливковое масло превратилось в вонючий желтый студень, и другого масла нет. Надела лиловую синтетическую водолазку и дамское золоченное ожерелье — последние подарки инет. Искренне восторгалась юными балеринами в щелкунчике и держалась за ту их перчатку отцовскую руку, когда они вместе возвращались на парковку у театра. Она любила родителей больше, чем кого-нибудь в жизни, но как только они улеглись в постель, поспешно переоделась и выбежала из дома. Она остановилась на улице с сигаретой в зубах, в руках дрожит спичечный коробок «Дин и Триш», 13 июня 1987 года. Вышла на пустырь за средней школой, где когда-то они с Доном Армором сидели, вдыхая запах рогоза и вербены, топала ногами, потирала руки, смотрела на закрывшие звезды тучи и глубоко вдыхала воздух самодостаточности. Поздно ночью Денис совершила тайный подвиг ради блага матери. Пробралась в спальню Гарри, пока тот возился с Альфредом, расстегнула внутренний кармашек кожаной куртки, подменила таблетки Мексикана пригоршней Адвила, спрятала наркотик и нет в безопасном месте и, наконец, добрая дочь заснула крепким сном. На второй день в Сен-Джуде, как всегда, на второй день в родительском доме Денис проснулась сердитая. Злость возникала сама по себе. Автономный нейрохимический процесс, над которым Денис не имела власти. За завтраком каждое слово матери причиняло боль. Обжаривая ребрышки и вымачивая капусту не по современному рецепту генератора, а по семейной традиции, Денис злилась еще больше, чересчур много жира. Вкус пищи загублен. Медлительная электрическая плита, нисколько не сердившая ее накануне, теперь раздражала невыносимо. Сотня слишком магнитиков на холодильнике и вовсе довели. Щенячья сентиментальность. Еле держится, стоит хлопнуть дверцей, и на пол спланирует фотография Джона или открытка с видами Вены. Денис спустилась в подвал за старинным десятиквартовым горшком, и при виде царившего в шкафчиках бельевой беспорядка совершенно рассверепела». Приволокла из гаража мусорный контейнер и принялась швырять туда материны сокровища. Это ведь тоже помощь по дому. Вот она и занялась самоотверженно полезным делом. Выбросила корейские варенья, полсотни явно бесполезных пластмассовых цветочных горшочков, обломки ракушек, ветки денежного дерева, с которых давно осыпались серебристые листья. Выбросила венок из крашенных сосновых шишек. Кто его разодрал? избавилась от превратившейся в серо слизь глазури для булочек, ликвидировала допотопные банки с саго, мелкими креветками и миниатюрными китайскими початками кукурузы, литр черного и мутного румынского вина, пробка сгнила, никсоновской эры бутылку смеси майтай, Смесь частично выползла из бутылки и осела на горлышке. Графинчики из-под шабли, полмассон. На донышках кучки паучьих лапок и крылышек мотыльков. Насквозь проржавевшую скобку от давно потерянных китайских колокольчиков. Выбросила Дениса стеклянную квартовую бутылку диет-колы, которая приобрела оттенок плазмы. Декоративный кувшин с кумкватом кватом в бренде. Обернувшимся в абстрактную фигуру Из закаменевших леденцов И аморфных коричневых потеков Вонючий термос столы тряхнуть и внутри зазвенело Разбитая колба Заплесневелую продуктовую корзинку С вонючими стаканчиками йогурта Фонари — молния Скользкие от ржавчины С налившими мотыльками Давно погибшие запасы земли Для цветов и ленточек От букетов располшиеся сросшиеся в единую массу. За нижней полкой среди паутины Денис наткнулась на плотный конверт. С виду почти новый, без почтового штемпеля. Адрес корпорация Аксон, East Industrial Serpentine, 24, Шэнксвиль, Пенсильвания. От Альфреда Ламберта. Надпись «Заказное» примыкавшем к отцовской лаборатории туалете шумела струя. Бачок наполнялся водой, чуть припахивала серой. «Дверь в лабораторию была открыта, но Денис все-таки постучалась, да?» Сказал Альфред. «Он стоял возле стеллажа с редкими металлами, галлием, висмутом и застегивал пояс. Денис показала конверт и объяснила, где нашла его». Альфред дрожащими руками повертел письмо словно пытаясь извлечь из него какой-то ответ. «Загадка», — протянул он, — «можно вскрыть?» «Делай, что хочешь». В конверте обнаружились три экземпляра лицензионного соглашения, датированного 13 сентября, подписанного Альфредом и заверенного Дэвидом Шумпертом. «Как это попало в самый низ шкафа в бельевой?» — поинтересовалась Денис. Альфред только головой покачал. Спроси у мамы. Денис подошла к лестнице и громко позвала. «Мама, можешь спуститься на минутку?» И не тотчас возникла на верхней площадке с посудным полотенцем в руках. «Что такое? Не можешь найти горшок?» «Горшок я нашла. Ты можешь спуститься?» Альфред по-прежнему стоял посреди лаборатории, неуверенно сжимая в руках документы. Читать их он не стал». Иннет появилась в дверях, заранее сделав виноватое лицо. Что такое? Папа хочет знать, каким образом этот конверт попал в шкафчик в бельевой. «Дай сюда», — потребовала Иннет, выхватила у Альфреда документы и скомкала. Все давно улажено. Папа еще раз подписал договор, и они сразу же прислали нам чек. Не о чем беспокоиться. «По-моему, ты говорила, что отправила эти бумаги» прищурилась Денис в Нью-Йорке в начале октября ты говорила что отправила я думала что отправила но они потерялись на почте на почте и нетрастельно махнул рукой ну я так думала выходит они лежали в шкафу наверное я сунул туда всю пачку корреспонденции а когда пошла на почту сверху взяла а это письмо завалилось совсем не уследишь бывает что-то и теряется Мне приходится поддерживать порядок в большом доме, Денис, и порой что-то теряется. Денис взяла с верстака конверт. Здесь сказано заказное. Как ты могла не заметить на почте, что не взяла с собой заказное письмо? Как ты могла не заметить, что не заполняла квитанцию, Денис? Сердито прервал ее отец. Довольно.